МАЙК ГЕЛПРИН ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ Магнон потратил добрых полторы сотни местных суток на сбор данных и еще с десяток на их обработку. Задача была не из легких. Итоговый рапорт следует представить совету избранных во всей полноте. Чем лучше впечатление произведет рапорт, тем больше шансов, что Совет примет положительное решение. У Магнона кружилась голова всякий раз, когда он думал об этом. С космодромов стартует боевая эскадра. Два десятка крейсеров прошьют пространство по проложенной Магноном червоточине и выйдут на орбиту этой планеты. Два-три оборота вокруг оси, и она станет пригодна для колонизации. Традиционно планету назовут именем первооткрывателя. Его же впишут в галерею почета и будут помнить через поколения. При мысли о славе и привилегиях, что выпадут на долю Магнона при жизни, головокружение переходило в эйфорию. Не факт, однако, что решение совета будет положительным. И проблема даже не в том, что местная сила тяжести на 10% больше, чем на родной Спиноне. И не в том, что ядовитая кислородная атмосфера непригодна для жизни. С корректировкой и того, и другого справится бригады квартирьеров. Проблема в аборигенах. Дальние форпосты с пиноном необходимы. И как источники ресурсов, и в качестве опорных пунктов, если воинственная кочевая раса и смежной галактики вновь решится на вторжение. Две тысячи лет назад флот кочевников подавили, с их вождями заключили мир, но сопредельная раса коварна, а долг ныне живущих – печься о следующих поколениях. За последние столетия, однако, в Совете значительно выросло влияние гуманистов. Доминирующий вид местной фауны демонстрирует явные признаки разума, хотя не выбрался еще из начальных стадий эволюции. Не факт, что рационалы на этот раз одержат победу, но долг Магнона, как и всякого косморазведчика, сделать для этого все возможное. Когда рапорт был, наконец, готов, Магнон позволил себе сутки отдыха по местному времени. Полюбовался окружающее место приземления причудливой флорой, подивился разнообразию видов. Погрустил при мысли о том, что с заменой атмосферы все эти виды неминуемо сгинут так же, как и фауна. Помечтал о молодых знатных спинонках, ни одна из которых не посмеет отказать ему, если совет решится на колонизацию. Он найдет себе достойную пару. Его вылупившимся из отложенных избранниц яиц-детенышем не придется прокладывать червоточины и нырять в них с хорошими шансами свернуть себе головогрудь на выходе или в рукаве. Не придется годами зубрить линейную физику в обучателях и с риском для жизни закреплять знания на практике, маневрируя сквозь астероидный пояс. Детеныши вырастут в заслуженных праздности и комфорте. Им магноном заслуженных. Он начал готовиться к старту когда местное светило закатилось на западе. Когда оно вновь взошло на востоке, вектор движения в червоточине был изменен на противоположный. Магнон переключил аппаратуру из режима «космос-грунт» в режим «грунт-космос» и выставил получасовую готовность к взлету. Степан Фомич преследовал подранка вот уже третий час. Годы не те. Стариковская рука в решающий момент дрогнула, а с не свалился на месте, как бывало прежде, а, оставляя за собой кровавый след, ушел. Старик пересек редколесье, с трудом преодолел бурелом, пробрался через распадок, вброд форсировал узкий ручей. Осталось недолго. Опыт потомственного охотника и следопыта позволял определить это в точности. Лось наверняка уже пал от потери крови и сейчас издыхает, если еще не издох. Степан Фомич пересек древний, заброшенный проселок, ведущий к бывшему лесоповалу. Когда-то здесь ишачили зеки, по проселку лес самосвалами гнали в лагерь, оттуда в райцентр. Нынче от дороги осталась лишь узкая просека, с обеих сторон заросшая можжевельником. Старик продрался через кусты и вышел на поляну. Кровавые пятна изморали траву подобно красным флажкам, что охотники цепляют на шнур, загоняя волка. Взяв двустволку на изготовку, чтобы в случае чего подранка немедленно добить, Степан Фомич двинулся по следу к центру поляны и враз остановился в пяти шагах от круглой проплешины радиусом метров в пять-шесть. Травы на ней не было, будто солнцем выжгло. Старик вгляделся, крови тоже не было, ни капли. Степан Фомич обошел проплешину по часовой стрелке, затем против часовой, на всякий случай. Крови не было нигде. И туши лосиной нигде. След обрывался, будто подранок под землю канул. «Херня какая-то!» — вслух проговорил Степан Фомич, волю почесав затылок в попытках понять, в чем заковыка. «Колдовство? Не иначе. Леший, что ли, его утащил?» В колдовство и леших старик не шибко верил, но иного объяснения не сыскал. Медленно, опасливо ступая, он двинулся к заколдованному кругу. И ахнув, шарахнулся назад, когда двустволка, будто бы сама по себе рванулась из рук и в раз пропала. С минуты Степан Фомича шарашенно простоял на месте. Затем, хотя в Бога верил в той же мере, что и в лесную нечисть, перекрестился. Присел на корточки, нашарил в траве булыжник, запустил в проплешину. И на этот раз уже не удивился, когда, долетев до обода поганого круга, Каменюка бесследно исчезла. С полчаса старик скармливал проклятому месту окрестные валуны, палые еловые шишки и подвернувшиеся под руку мухоморы. Под конец даже отправил в сердцах по тому же адресу выуженную из рюкзака бутылку с плещущимся на дне молоком. Матерно выругался вслух и двинулся во свояси случившееся следовало обмозговать, а лучше всего обсудить с кем-нибудь толковым и предприимчивым. Такой человек в знакомцах у старика был. Кто знает, возможно, на пару с ним удастся извлечь из находки пользу. Тогда, может, и ружьеца станет не жалко. На выходе из червоточины Магнон позволил себе расслабиться. Начинался открытый космос, субстанция для аппаратуры привычная, вдоль и поперек изученная, решений и действия от космолетчика не требующая. То ли дело гиперпространство с его непредсказуемостью и нелинейностью, где нет-нет, да и возникали внештатные ситуации. В сутках лета от выхода из туннеля дрейфовала ремонтно-заправочная станция. Ремонтные доки, заправочное устройство и стыковочные шлюзы большей частью простаивали. Персонал бездельничал. Станцией пользовались в основном разведчики, да изредка дальнобойщики, гоняющие грузы к дальним мирам на задворках галактики. Правительственная червоточина в близлежайшем космосе была всего одна. Проторенная, многожды хоженная, безопасная, с встречными векторами движения. Вела она в родные пинаты. Червоточины же, проложенные разведчиками, уходили к иным мирам. Те, что заканчивались миром необитаемым, или непригодным для жизни, от времени прохудились и давно схлопнулись. Остальные функционировали. Если совет примет решение, по той, что проложил Магнон, пройдет боевая эскадра. Первому пилоту флагмана придется лишь поменять направление вектора движения на противоположное и выставить режим космос-орбита. Станция пускай не была родным домом, но уж точно его предверием. Тем более, что заправкой на ней распоряжался плектон. Сородич по крови, вылупившийся из соседнего яйца в материнской кладке. Магнон запросил разрешение на стыковку. Пришвартовал катер к восточному шлюзу и ступил в ведущий внутрь станции коридор. Плектон был уже здесь, встречал. Они приветственно сплели клешни, потерлись жвалами. «Доброго космоса!» — пожелал сородич по крови. «Как слетал?» «Доброго!» — вернул пожелание Магнон. Увы, Безрезультатно. Открытие новой планеты надлежало держать в тайне, даже от самых близких. Кто знает, не позавидует ли плектон славе первооткрывателя и не аннигилирует ли кровного сородича в каком-нибудь станционном закутке? Что ж, плектон приглашающе махнул правой передней конечностью. Пойдем, ты заслужил отдых. Полдня Магнон наслаждался бездельем до головокружения надышался чистым, без малейшей примеси гелием, наполнил желудок питательной и полезной пищевой смесью, в ионном душе смыл стулово конечностей, клешней и хелицер, накопившуюся за два года скитанию усталость. Разведывательный катер, плод гения лучших спинонских ученых, устройство, конечно, мощное и универсальное, несмотря на малые размеры, а может и благодаря им, но предназначены катера для преобразования пространства и мгновенного перемещения сквозь образующиеся при модификации гипертуннели червоточины. О комфорте пилотам приходится лишь мечтать. Сутки спустя по времени станции персонал завершил заправку и мелкий ремонт. Магнон с кровным сородичем потерлись на прощание жвалами, обменялись пожеланиями долгой жизни, затем Магнон провел расстыковку. Катер отвалил от шлюза и взял курс на вход в правительственный туннель. Игорь Пронский по кличке Проныра выслушал старика вдумчиво, не перебивая. «Было Проныре под сорок. В юности он мотал срок за мошенничество. По УДО освободился, перекочевал из зоны в жопу мира на поселение, да так в этой жопе и остался». Занимался Пронский мелким предпринимательством, хватаясь за все подряд, лишь бы кормила. Лабаз со скудным ассортиментом привозного товара принадлежал ему. Еще по расписанных с производства грузовиков, джип-внедорожник, трактор, синокосилка и прочая отботрачившая свое ветхая техника, за гроши, приобретенная в райцентре. Поговаривали, что в мэрии у Проныры блат, но кто именно ему благодетельствовал, в поселке не знали. Настоящего прибыльного дела в лесной глуши Кольского полуострова Пронскому так и не подвернулось. На жизнь, однако, хватало. «Бесследно, говоришь!» — уточнил Проныра, когда Степан Фомич закончил рассказ и смолк. «Раз и нету! Как в дыру провалилось!» — кивнул старик. «Ты меня знаешь? Брехать не стану!» — Проныра почесал залысиное. «Знаю, Фомич, знаю!» — подтвердил он. «Будь на твоем месте, кто другой послал бы куда подальше». «Где эта твоя дыра?» «На вот карту. Отметь, чтоб не заплутать». Старик, наморщив лоб, определился по карте. Фломастером провел вдоль проселка стрелку, к наконечнику пририсовал крест. «Ладно, поехали». Проныра поднялся. «Посмотрим на месте. Джип там проедет?» «Должен». «Постой». Пронский задержал взгляд на карте. «Дорога, вижу, к вырубке идет. А это что?» Ткнул он пальцем в заштрихованный прямоугольник к юго-востоку от креста. «Свалка это забитая до краев. Туда давно ничего не возят. Даже не воняет уже». «Да?» Проныра вновь почесал залысины. «Давно не возят, говоришь?» «Ладно, едем». В трех шагах от проплешины остановились. Бронский придирчиво ее осмотрел, обошел вокруг раз, другой, подобрал с земли палую еловую ветку, запустил в круг. «Лихо!» — сказал он, когда ветка бесследно исчезла. «Я все ж не до конца верил. Теперь сам вижу». «А ну-ка, Фомич, пойдем подсобишь мне». Они вернулись к джипу, на пару вытащили из багажника тяжеленный ржавый домкрат. «Все руки не доходили избавиться». Объяснил Проныра. «Пойдем, что ли, проверим?» Вдвоем они раскачали домкрат и швырнули в проплешину. Неожиданностей не произошло. Домкрат исчез, будто в воздухе испарился. «Ну?» — обернулся к напарнику Степан Фомич. «Куда все это девается? Что думаешь?» Пронский поворошил траву носком сапога. «Даже гадать не хочу», — сказал он. Но одно знаю четко, мы с тобой, Фомич, считай в шоколаде. Если дело выгорит, конечно. Двадцать процентов тебя устроит? Степан Фомич с детства привык, будучи и в шоколаде, и в говне, делиться пополам. Но махнул рукой. Что взять? Проныра он проныра и есть. Устроит, устроит, проворчал старик. Чего делать-то надо? Тебе пока ничего. Я сам все сделаю. Согнув задние конечности, скрестив на головогруди передние, и сцепив клешни, Магнон почтительно ждал решения совета. Три сотни избранных и от того самых влиятельных граждан Спиноны обсуждали рапорт пять суток к ряду, но так ни к чему и не пришли. Значит, все решится сегодня в результате тайного голосования, в том числе его, Магнона, судьба. «Прежде чем приступить к голосованию...» Первый оратор совета поднялся со своего места. «Я хотел бы задать вопрос разведчику. Вопрос личный. Отвечать на него не обязательно. Тем не менее, я хотел бы услышать ответ. Итак, скажите, первооткрыватель, вы не испытываете эмпатии к аборигенам, обнаруженной вами планеты?» Магнон смутился. Отвечать следовало правду и только правду. Стыдно признаться, но до сегодняшнего дня ни о какой эмпатии он попросту не задумывался. Может быть, так и сказать? Нет, нельзя. Дело слишком важное. Угробить его, брякнув что-нибудь необдуманно или невпопад, недопустимо. С одной стороны, господин оратор замемлил Магнон. Они, конечно, любопытные существа, примитивные, неуклюжие, уродливые, но обладающие зачатками разума. Их строения не лишены некого изящества, а социум, пускай и варварский, подчиняется определенному своду правил. С другой стороны, десятки тысяч местных лет пройдут, прежде чем аборигены постигнут законы Вселенной, построят преобразователь материи и смогут перемещаться за пределы своей системы. Поэтому я считаю целесообразным... «Вы так и не сказали», — прервал первый оратор. «Как относитесь к ним вы лично?» «Моя вина», — щелкнул клешнями Магнон. «Шансы пережить следующую пару столетий у аборигенов близки к нулю. Ядерный арсенал планеты способен в одночасье ее уничтожить и находится под смехотворным контролем. Мне стыдно за них, господин оратор. Эта раса брутальна и попросту глупа. Я не испытываю к ней особых симпатий и не считаю, что она заслуживает права на существование. Что ж, благодарю вас, первооткрыватель». Вы свободны. Результат голосования совета будет известен к утру. Вам, разумеется, о нем сообщат. Магнон сам не понимал, как умудрился пережить эту ночь, не сойдя с ума и не наложив на себя клешни. Раз за разом он мысленно клял этого надменного избранника, его каверзный вопрос и себя за то, что не сумел внятно и четко ответить. Он должен, обязан был сказать, что ненавидит аборигенов и обосновать, почему те того заслуживают. Вопрос, по всей видимости, был задан неспроста. Избранных явно интересовало, как отнесется к истреблению аборигенов электорат. Совет опасается, что решение, каково бы оно ни было, окажется непопулярным и может привести к проблемам на очередных выборах. А Магнон — единственный простолюдин, который в курсе событий. Мастившись за столом в наско расколоченной старушке, Степан Фомич в окно наблюдал, как бульдозеры, экскаваторы и асфальтовые катки спора заканчивают превращение лесного проселка в проезжую дорогу. Два месяца назад Проныра вернулся из райцентра, лучась от счастья. «Дело на мази, старик!» — радостно поделился с напарником он. «Получил и добро, и финансирование. На днях фирму откроем». «Что за фирму-то?» Поинтересовался Степан Фомич. «На кой ляд?» «Очестную, Фомич, все в тренде. Про борьбу за чистоту окружающей среды. Слыхал? На объекте сторож нужен. На первое время присмотреть, чтоб не растащили чего. Пойдешь? Пять кусков в месяц тебе кладу. Это вдобавок доли. Когда бульдозеры с экскаваторами укатили в свояси Степан Фомич выбрался из старушки. По обочине асфальтированной дороги пошлепал к проплешине. Осмотрел электрогенератор, приемное устройство и ленту конвейера, венчающую его аэродинамическую трубу с жерлом, направленным на заколдованный круг. Почесал в затылке и посеменил назад. Первый самосвал прибыл на рассвете. — Ты что, на стрёме? — ввалился в старушку расхристанный, растатуированный водила, явно из бывших зэков. Оказывай. Куда сгружать?» «Чего сгружать-то?» Спросонья не понял Степан Фомич. «Чего-чего? Говно всякое! Мусор!» Степан Фомич выбрался из сторожки наружу. Зажав нос, хлынувшей вони, махнул рукой в сторону поляны с проплешиной. «Задом сдавай!» — велел он. «Там увидишь!» Минут пять наблюдал, как самосвал сгружает содержимое кузова в приемную воронку конвейера. Затем врубил ленту, мешки с пищевыми отходами, строительный мусор, вышедшие из строя утварь и оборудование поплыли по ленте к трубе. Под напором воздушной струи достигли проплешины и исчезли, как не бывало. «Ну, давай, старик!» — попрощался водила. Самосвал взревел мотором и убрался, но десять минут спустя прикатил другой. «Сторож где?» — заорал из кабины новый водила. «Показывай, куда сваливать!» Пронский прибыл к полудню на новой с иголочки «Хонде». Выскочил из салона, обогнул машину, предупредительно распахнул пассажирскую дверцу. «Милости просим, Георгий Петрович!» Из «Хонды» выбрался по городскому одетый мужик, холеный, в очках и с портфелем в руке. Поморщился от наплывающих с объектами азмов, огляделся по сторонам. «Не извольте беспокоиться!» – заискивающий залебезил Проныра. «Запашок уберем. «Руки до всего не дошли. Первый день все-таки!» «А это кто?» — мотнул головой приезжий в сторону Степана меча «Это наш третий, так сказать, компаньон. Разведчик, можно сказать, первооткрыватель, герой. Временно исполняет обязанности сторожа». Георгий Петрович протянул старику дряблую потную ладонь. «Рад знакомству. Компаньон и вдруг сторож!» — нахмурился он. Нехорошо, не солидно. Не извольте беспокоиться, заменим. Завтра же подгоню работяк. Вечером проныра накрыл на троих поляну. Услужливо наполнил тарелку старшего компаньона закусками, откупорил бутылку коньяка, разлил по рюмкам. «Ну, за успех нашего дела. Ты, Фомич, накладывай себе, не стесняйся. Степан Фамич занюхал коньяк хлебной коркой. Потянулся за строганиной. «Куда все же отходы деваются?» Отдышавшись, поинтересовался Георгий Петрович. «Не то чтобы это особо важно, но любопытно знать. Не могут же они вообще пропадать?» Проныра привычно поскреб залысины. «Не могут», — признал он. «Думаю, сыплется с неба на головы каким-нибудь черножопым или, может быть, европейцам. Нам-то что?» «Пускай разбираются, за какие грехи Бог послал!» «Пускай!» — согласился Георгий Петрович. «До штатников, думаешь, не долетит?» «Вряд ли!» — развел руками Проныра. «Далековато, все же от нас!» «Жаль!» «Ну, давайте, что ли, по второй!» Георгий Петрович обернулся к старику. «Чего скуксился-то? Первооткрыватель ты наш! Вмажешь?» Степан Фомич отвечать не стал. Махнул рюмку, занюхал рукавом. Что-то неправильное было во всей затее. Нехорошее что-то. Но что именно, догадаться старику почему-то не удавалось. Умастившись в кресле сменного пилота, Магнон предвкушал выход флагмана из правительственной червоточины в открытый космос. Решение Совета его, как и множество сородичей, ошеломило и ошарашило. Большинством голосов от колонизации избранные отказались. Аборигены, открытой Магноном планеты, были признаны достаточно разумными и достаточно перспективными. Их решили не истреблять, а сделать союзниками. И вместо боевой эскадры к будущей Магноне направлялась сейчас дипломатическая миссия. По традиции разведчик укажет первому пилоту флагмана Вход в ведущую к дальнему миру червоточину, и на этом его миссия закончится. Что будет дальше, Магнон не знал. Практика привлечения союзников опробовалась с пинонами впервые за последнюю тысячу лет. Гуманисты таки добились большинства в Совете. Вероятно, какие-то почести и блага все еще достанутся первооткрывателю, но какие именно, неизвестно. «Флагман вынырнул из туннеля в космос». Магнон привычно расслабился в кресле. Но миг спустя корабль тряхнула, и раздался пронзительный закладывающий слуховые рецепторы зумер общей тревоги. Еще через мгновение обшивка пилотской рубки треснула. Вакуум ворвался вовнутрь, вытесняя жизнетворный гелий. Вцепившись передними конечностями в подлокотники, Магнон, вылезшими из орбит от страха и удушья глазами, уставился на экран локатора. Космическое пространство больше не походило на пустоту. Мчась по немыслимым орбитам, докуда хватал глаз, его пересекали разнокалиберные обломки. Они сшибались, слепались воедино, раскалывались, образуя новые. Что-то похожее на дырявый сундук вломилось в борт. Что-то аморфное, змеевидное расшибло двигатели. Мгновение спустя флагман взорвался. Его обломки присоединились к остаткам ремонтно-заправочной станции и миллионам других предметов, о происхождении и назначении которых расщепленный на атомы разведчик догадаться не успел. Вслед за флагманом один за другим рассыпались, развалились остальные суда дипломатической миссии. Жизнь экипажей забрала себе пространство. А космический мусор из проложенной в дальний мир червоточины все продолжал, И продолжал пребывать. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно». Текст читал Артем Быков.